ЭПИЛОГ Птицы весело щебетали в кронах деревьев. Лето в самом разгаре. Остановиться бы и нарвать душистый букет трав, чтобы потом сварить несколько баночек мыла или зелья. Но Даэлия едва ли замечала буйство разнотравья. Лошадь осторожно углублялась в чащу, следуя лишим одним ведомой тропой. Вдруг среди толстых стволов мелькнула тень, а рядом еще одна. Лошадь беспокойно мотнула головой. Но прежде чем животное остановилось, Даэлия соскочила на землю. Через несколько томительных мгновений из-за дерева выступил огромный темно серый волк, а у его лап вился крохотный шерстяной комочек. «А, Смунд засмеялась Даэлия и протянула руки к сыну. «Неужели?» — радостный скулёж тут же сменился звонким. «Мама!» — малыш бросился к ней, протягивая ручки и едва ли не повалил на землю. Даже двухлетний оборотень был очень силен. Даэлия с огромным наслаждением обняла сына и уткнулась носом в пушистые тёмно-русые локоны. Маленький Асмунд был просто копией отца, только глаза ее голубые, но лишь в обличье зверя. И какое счастье, что оборотней не заботит благородство крови, в отличие от лордов. Сегодня мы учились охотиться. Ингвар тоже принял человеческую форму, А она старательно отводила взгляд, только бы не залюбоваться сидевшим на траве мужчиной. Прошло уже семь лет, как они вместе, но жажда близости с любимым не собиралась ослабевать. Даэлия часами могла рассматривать крепкие сплетения мышц и совершенство грубоватых черт. И пусть в его волосах начинала пробиваться седина, но она никак не портила внешности мужа. Ну, почти мужа. Даэлия поспешила отвести взгляд. Напрасно. Метка тут же налилась живительным теплом, что растекалось под кожей, словно тысяча золотистых искорок. «Моя госпожа», — мягко заурчал Альфа, — «неужели хорошие новости?» «Не просто хорошие, замечательные, но она до сих пор боялась в них поверить». Хьюберт прислал снежного ястреба, пробормотала, отчаянно пытаясь скрыть радость в голосе. «Через неделю состоится коронация». А это значит, что новый правитель империи Руф Имн будет волен расторгнуть брак, если посчитает нужным. А Хьюберт посчитает. Да Элия знала, как этого жаждет будущий император. И пусть Хьюберт никогда не сможет жениться на Ниоке, но ведь и оборотни не примут на троне северных земель. Пока не примут. А вот место ее фаворита свободное и не подлежит обсуждению. Совет посмотрит на это сквозь пальцы. Ингвар одним смазанным движением оказался рядом и заключил ее в объятия. «Коронация — это хорошо», — пробормотал, целуя метку. «А у меня тоже новости». «О, нет! Неужели Аяра сварила первое зелье? Без меня!» — засмеялась Дайлия. Их дочь тоже была тут, в хижине, затерянной между скал и лесов и ручьев. Во дворце думали, что каждое лето юная принцесса отправляется гостить к родственникам в империю. Но это лишь для отвода глаз, чтобы соблюсти приличие. Даэлия прекрасно знала, что лорды в курсе, но все старательно делали непонимающий вид. Вот и славно. Она постаралась очень доходчиво объяснить, насколько северные земли обязаны оборотням, а если кто-то посмеет усомниться в этом, отправится добивать разбежавшихся кочевников. Пойдем, усмехнулся Ингвар. «Дочь обещала приготовить твои любимые пирожки». От этого предложения госпожа Северных земель никак не могла отказаться, а Ингвар переплел их пальцы и осторожно повел к хижине. Мама! Дочка выбежала ей навстречу. Белокурые волосы распущены, глаза горят, а на шее амулет из льдистого кристалла. А Яра тоже просила благословения в круге духов, и, о чудо они услышали. Хотя Даэлия была уверена, что рожденный от союза оборотней человека не получить частичку потусторонней силы. И все же духи решили сделать исключение. Однако отколовшийся от глыбы кусочек кристалла был совсем маленький, а Яра могла называться травницей, но способности ее были весьма скромны, а вот возможность быстро родить сына очень велики. Они же с Ингваром старались над наследником целых пять лет. Как и у матери, ее беременности срывались одна за другой, но в итоге все закончилось благополучно. «Я кролика поймал», — важно заявил сестре Асмунд. Та снисходительно потрепала брата по темно русым вихрам. «А найдешь мне свежей мяты?» Малыш с улыбкой кивнул. Он любил, когда сестра просила отыскать очередное растение, а я же этим беззастенчиво пользовалась. Кстати, тётя Хель передавала привет. Даэлия подхватила сына на руки, еще сбежит прямо сейчас. Она с дядей Дереком скоро приедут в гости. «Во дворец!» — недовольно протянул Асмунд, и Даэлия кивнула. Сын очень любил привольную жизнь, как настоящий оборотень, но уже понимал, есть правила, которых надо придерживаться. Перед знатью он считался сыном Ингвара. Про мать не говорили, по крайней мере, вслух. Только Юстиан иногда позволял себе понимающее хмыканье, Ведь некоторое время, чтобы скрыть свое положение, Даилия гостила в деревне Травниц. Роды прошли там же, а потом они вместе с Ингваром вернулись во дворец, где Даилия продолжила заботиться о ребенке. И пусть он никогда не станет владыкой северных земель, но стаю возглавить сможет. Уже сейчас Асмунд демонстрировал силу и ловкость, несвойственную даже маленьким оборотням. Он быстро научился управлять зверем, а свой первый оборот — совершил еще в пеленках, И уж точно он не хотел бы восседать на троне среди каменных колонн. Нет, ему милее леса и пьянящий свежестью воздух. Асмунд с удовольствием проводил время в гостях у Хейли Дерека, играя с Ханной и Дарком, двойняшками, что появились на свет шесть лет назад. «Кстати, с Хель приедут и твои друзья», — улыбнулась, стараясь подсластить новость. Асмунд тут же рассвёл клыкастой улыбкой и убежал в дом вещи собирать. Аяра проводила брата с нисходительным взглядом и с достоинством, присущим настоящей принцессе северных земель, пошла в кухню, ведь сейчас она считалась хозяйкой в доме, поэтому нужно организовать стол. «Уже такие самостоятельные!» — тихонько вздохнула Даэли, а Ингвар лишь хмыкнул. «Значит, пора задуматься над третьим!» «Как вы считаете, госпожа?» Метка налилась мягким теплом, а внизу живота тихонько заныло. «Я обдумаю ваше предложение, Ингвар», шепнула едва слышно. «Уверен, сегодня ночью сумею вас убедить. Оборот, не знаете ли, ценят большие семьи», прорычал Альфа и, перехватив ее за талию, повел в дом. 1795 год Золотой Ржи вошел в историю Северных Земель как год перемен. Летописцы отмечали грандиозное по своей значимости событие. Госпожа Северных Земель, Даэлия Справедливая, расторгла брак с императором Хьюбертом I. Неслыханное нарушение законов. Впрочем, бунт так и не случился. Подданные на удивление легко восприняли разрыв столь ценной связи, Может, потому что между странами остались прочные торговые и дружеские отношения, или из-за страха перед госпожой, ведь она славилась мудрым, но очень жестким правлением. Народ хорошо помнил решение казнить названную сестру, герцогиню Ванессу Арвис, за государственную измену. А ведь госпожа могла бы изменить решение в пользу каторги, совет давал ей выбор. Но не стало. Все как один барды пели о холодном равнодушии, с коим госпожа, Взирала на казнь. И уж верно, если Даэлия Справедливая не пощадила подругу, то к другим будет так же строга. К тому же у нее имелся сильный защитник. Глава одной из стаи оборотней не спускал глаз с госпожи. Люди тихо шептались, что сын Ингвара, бойкий и красивый Асмунд, рожден госпожой. Мало того, Даэлия Справедливая, однажды посетив оборотней после разрыва с императором Хьюбертом I, тут же сочеталась браком с Ингваром по законам стаи, диким и варварским. Стыдно сказать, после благословения жрецов оборотни скрепляли союз с саитием под полной луной. Какой ужас! Хотя, конечно, свидетельств тому не было, а кто смел распускать слухи, тот быстро прикусывал язык. Да и надо ли болтать лишнее, да беду на свою голову искать? Северные земли обзавелись крепкими союзниками. Империей и оборотнями, а весть о победе над кочевниками распространилась далеко за пределы страны. Настало время благоденствия, торговля крепла, деревни и города богатели, госпожа северных земель прекрасно справлялась со своими обязанностями, а маленькие слабости, что же, они есть у всех.